«Марианна Герард, Год спустя». Огонь весело трещал в камине, постепенно прогревая небольшую комнатку, в которой нас разместили. Устроившись в кресле по соседству, я сонно наблюдала за горничной, спешно застилающей постель и укладывающей в нее грелки. «Ох, Эра, простите великодушно!» — сокрушалась девушка, споро заправляя подушки в наволочке. Знать бы, что комната понадобится, я бы все здесь вычистила до скрипа. А теперь, пока согреетесь...» «Ничего», — отмахнулась я. «Не переживайте, я не мерзлявая». «Да-да, но я все же вам молока погрею». Она посмотрела на меня, дождалась ответного кивка в знак одобрения и, подсунув последнюю грелку в постель, выбежала из комнаты, обещая скоро вернуться. Я улыбнулась ей вслед и взглянула на часы. Андрис решил, что лучше всего будет наведаться в Гильтиано спонтанно, а еще лучше среди ночи, чтобы уж точно никто не успел подготовиться. Я не возражала, хотя путешествие утомило больше, чем можно было предположить. Зато теперь, пока мой драгоценный новоиспечённый муж пугал эра Диаса Милза, в чей дом мы так беспринципно вторглись просьбами показать договоры подряда на строительство новой северной магастрали, «Мне представилась, наконец, счастливая возможность побыть наедине с Мэдди, точнее, с ее посланием. Оно настигло нас на последнем, встретившемся в пути постоялом дворе, несколько часов назад, и я, там же его распечатав, быстро ознакомилась с содержанием. Однако количество новостей так меня изумило, что теперь, оказавшись, наконец, в уединении, снова распечатала конверт, желая перечитать все не спеша, смакуя детали». Осторожно расправляя страницы, я с головой погрузилась в описываемые сестрой события. «Дорогая Мари, рада сообщить тебе радостную новость. Я, наконец, родила дочь. Последние месяцы беременности, как ты знаешь, были особенно сложными для всех обитателей дворца. Но, слава богам, после родов Макс немного пришел в себя и перестал срываться на окружающих. «Не знаю, откуда в нем этот страх за меня и жажда чрезмерной опеки, но даже папа запретил нам приезжать в гости, устроив в доме грандиозный ремонт. «Пока ты не родишь», — сказал он, — «даже не смей приезжать и привозить своего мужа. У нас очень опасно». Что же касается малышки. Она маленькая, смешная и сморщенная, очень похожа на нашу бабушку. Я все еще не верю, что смогла выносить такое чудо в своем животе. Она просто прелесть. Мы с Максимилианом решили назвать ее Диара в честь одной из первых драконов, родоначальницы буджерсов. Так что теперь ты стала тетей очаровательного комочка, вокруг которого на цыпочках ходит весь дворец. И у вас с ней даже больше общего, чем ты думаешь, потому что принцессе передался огненный дар, представляешь? Еще одна редкость родилась. Что же касается Марка, они с Теоной все еще гостят у его величества Эриусов Лебьесте. Мне кажется, наш король не может себе простить дозволение на брак дочери с этим монстром, даже несмотря на все ее ужасные поступки. Хотя, по моим сведениям, принцесса Аннет расцвела в Хистише еще больше, чем раньше, и умело управляется с мужем, не давая себя в обиду. В любом случае, в гости ее лучше не звать. Кажется, из нее выросла не просто змея, а настоящая гидра. О, и еще у меня печальная новость. Сьерра Ругуш отказалась от моего приглашения воспитывать Диару. «Это так грустно, что хочется плакать. Мама лишь подогрела мои страхи, заглянув в колыбель к внучке и сообщив, что только Дарлин справится с этим ребенком. Но Сьерра утверждает, что слишком счастлива в браке и не собирается бросать мужа даже ради принцессы. Как влюбленная женщина, я за нее рада. Но как мать, подумывая говорить короля и сдать указ, с требованием для Дарлин Ругуш явиться в замок. Как считаешь, это было бы очень подло?» И прежде чем ответить, вспомни, что говоришь с будущей королевой. А вообще я скучаю, Мари. Знаю, что вы с Андресом не собираетесь в ближайшие месяцы возвращаться в Кронсбург, предпочитая колесить бог знает где, пугая бедных чиновников внезапными визитами. Максимилиан, к слову, отзывается о Герарде порой с большим восторгом, чем обо мне. И я ревную. Надеюсь, тебе действительно нравится такая жизнь. Вечно в пути вглядываясь в сменяющую друг друга пейзажа за окном Магобиля. Впрочем, я помню, что ты всегда мечтала о двух вещах — путешествиях и любви. А разглядывая недавно ваши лица на магографии, присланные из Вилстона, поняла, что все сбылось. Что ж, пора заканчивать письмо, так как твою капризную племянницу принесли с прогулки. Она очень не любит, когда на нее долго не обращают внимания. Люблю тебя. Жду новостей и новых магографий. Искренне твоя, Медлин. Сложив письмо пополам, я прикрыла глаза и откинула голову на спинку кресла, чувствуя, как щемящая тоска по дому смешивается с жаждой дальнейших путешествий. Уже и правда тянула в столицу, но еще не настолько, чтобы потом не пожалеть об этом. Сегодня служебные дела привели нас в Гильтиано, а уже через неделю мы должны были прибыть на берег Северного океана, в Софьино, где Андрес снял на несколько недель дом. Туда мы собирались лететь одним из наших мультилетов, все более набирающих популярность среди жителей Флейриша. Больше года назад, когда мы с Андресом еще только познакомились, принц посоветовал ему купить акции неизвестной тогда компании со смешным названием Дритти. Каково же было удивление мужа, когда именно эта компания смогла поднять в воздух первый мультилет с пассажирами на борту? Это было невероятное время, и все вокруг сплетничали о том, что теперь-то советник уйдет на покой, женившись на ком-то более правильном, чем проклятая девица с огненным даром. Тогда я сильно испугалась, решив, что так все и случится. Если Мэдерин, всегда быстро поддающаяся страстям, обвенчалась с принцем скандально быстро, толком и не побыв обрученной, то наша с Андресом любовь лишь недавно привела к алтарю. Я слишком боялась вновь ошибиться в выборе партнера, а он терпеливо ждал и доказывал каждый день, что никто другой ему не нужен. Меня пугало проклятие, а его оно лишь забавляло. Я не хотела выйти замуж и стать затворницей, и он, как выяснилось, давно мечтал посетить пограничные города Флаериша во всех концах королевства. Дверь отворилась, прерывая мои раздумья и возвращая из легкой дремы. «Вы принесли молоко?» — зевнув спросила я. «Я принес кое-что получше», — ответила андрес подкравшись сзади и крепко меня обняв. «Горничная сказала, что Эра замерзла здесь в одиночестве, так что я решил дать Милзу шанс на исправление и сбежать к тебе». «Он ведь будет всю ночь вносить эти исправления в документы, заметая следы о растратах», — заметила я. «Дороги здесь отвратительные, кто-то явно проворовался». «С одной стороны, мне льстит, что у меня такая умница жена», — задумчиво проговорил Андрес приступая к рашнуровыванию корсета на моем платье. А с другой? Мне совсем не нравится, что мы говорим о другом мужчине, когда есть я. Он обошел кресло, потянул меня на себя, и наши губы встретились в горячем, волнующем поцелуе. Обнимая его в тот момент, вдыхая его запах, я снова в миллионный, кажется, раз позавидовала самой себе, потому что не было для меня большего счастья в мире, чем этот мужчина. Только такой, как Андрес, мог играючи справиться с моим неверием в настоящие чувства, преодолеть происки врагов и даже победить проклятие, настолько уверенно сказав у алтаря искренне «люблю», что все невезение рассыпалось искрами, исчезая навсегда.